Нервные люди Недавно в нашей коммунальной квартире драка произошла. И не то что драка, а целый бой, на углу глазовый и боровой. Дрались, конечно, от чистого сердца. Инвалиду Гаврилову последнюю башку чуть не оттяпали. Главная причина — народ очень уж нервный. расстраивается по мелким пустякам, горячится и через это дерется грубо, как в тумане. А ну, конечно, после гражданской войны нервы, говорят, у народа завсегда расшатываются. Может, оно и так. А только у инвалида Гаврилова от этой идеологии башка поскорее не зарастет. А приходит, например, одна жиличка, Марья Васильевна Щипцова, В девять часов вечера на кухню и разжигает примус. Она всегда, знаете ли, об это время разжигает примус, чай пьет и компрессы ставит. Так приходит она на кухню, ставит примус перед собой и разжигает, а он, провались совсем, не разжигается. Она думает, с чего бы он, дьявол, не разжигается, не закоптел ли? Провались совсем. И берет она в левую руку ежик и хочет чистить. Хочет она чистить, берет в левую руку ежик, а другая жиличка, Дарья Петровна Кобылина, чей ежик, посмотрела, чего взято, и отвечает, ежик-то, уважаемая Марья Васильевна, между прочим, назад по щипцов конечно, вспыхнула от этих слов и отвечает, пожалуйста, отвечает, подавитесь, Дарья Петровна, своим ежиком. Мне, говорит, до вашего ежика дотронуться противно, не то, что в руку взять. Тут, конечно, вспыхнула от этих слов Дарья Петровна Кобылина. Стали они между собой разговаривать, шум у них поднялся, грохот, треск. Муж, Иван Степанович Кобылин, чей ежик, на шум является. Здоровый такой мужчина, пузатый даже, но, в свою очередь, нервный. Так является это Иван Степанович, говорит, я, говорит, ну, словно слон работаю за 32 рубля с копейками в кооперации. Улыбаюсь, говорит, покупателям и колбасу им отвешиваю, а из этого, говорит, на трудовые гроши ежики себе покупаю и ни почем, то есть не разрешу постороннему чужому персоналу этими ежиками воспользоваться». Тут снова шум, и дискуссия поднялась вокруг ежика. Все жильцы, конечно, поднаперли в кухню, хлопочут. Инвалид говорил, что же является. Что это говорит за шум, а драки нету? Тут сразу после этих слов и подтвердилась драка. Началось. А кухонька, знаете, узкая, драться не способна, тесно, кругом кастрюли и примуса повернуть негде, а тут двенадцать человек вперлось. Хочешь, например, одного похаре смазать, троих кроешь. И, конечное дело на все натыкаешься, падаешь, не то что, знаете, безногому инвалиду, с тремя ногами устоять на полу нет никакой возможности. а инвалид чертова перешница, несмотря на это, в самую гущу вперся. Иван Степанович, чей ежик, кричит ему, уходи, Гаврилыч, от греха, гляди, последнюю ногу оборвут, Гаврилыч говорит, пущай, говорит, нога пропадет, а только говорит, не могу я теперь и идти". мне, говорит, сейчас всю амбицию в кровь разбили. А ему действительно в эту минуту кто-то по морде съездил. Ну и не уходит, накидывается. Тут в это время кто-то и ударяет инвалида кастрюлькой по кумполу. Инвалид брык на пол и лежит, скучает. Тут какой-то паразит за милицией кинулся. Является Мельтон, кричит, запасайтесь дьявола гробами, сейчас стрелять буду. Только после этих роковых слов народ маленько очухался, бросился по своим комнатам. Вот, те думают, клюква, с чего же-то мы, уважаемые граждане, разодрались? Бросился народ по своим комнатам. Один только инвалид Гаврилович не бросился, лежит, знает, на полу скучный. Из башки кровь каплет. через две недели после этого факта суд состоялся а нарсудья тоже нервный такой мужчина попался прописал ижицу